Хотя окончательное отделение церкви на государства произошло только в 1905 году, уже в 80-е годы прошлого века наблюдалась конфронтация республики с католической церковью, в частности, в связи с реформой системы образования. В этих условиях университетская философия, оставаясь идеалистической и даже спиритуалистической, противопоставляла светскую мораль церковному учению – автономную моральную личность божественному откровению. С точки зрения Сартра, принципиальной разницы между религиозной моралью и светской буржуазной моралью нет. Социальные нормы, этические предписания и идеалы в обоих случаях навязываются человеку извне. Только на место Бога буржуазия поставила выгодный ей социальный порядок. Достоевский как-то писал, что если Бога нет, то все дозволено. Это исходный пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если Бога не существует, а потому человек заброшен, ему не на что опереться ни в себе, ни вовне. Прежде всего, у него нет оправданий. Действительно, если существование предшествует сущности, то ссылкой на раз навсегда данную человеческую природу, ничего нельзя объяснить, иначе говоря, нет детерминизма, человек свободен, человек — это свобода. Примечание. Достоевский как-то писал, что если Бога нет, то все дозволено. Слова принадлежат герою романа «Братья Карамазовы» Ивану Карамазову, а не самому Достоевскому который был решительным противником этического релятивизма и нигилизма, подвергая их резкой критике с позицией религиозного мировоззрения. На западе Достоевского часто записывают в предтечи экзистенциализма, поскольку во многих его романах записки из «Подполья», «Бесы», «Братья Карамазова» и других поднимаются те же, что в экзистенциальной философии проблемы особую значимость для представителей французского атеистического экзистенциализма имели суждения и судьбы таких же героев романов достоевского как кириллов ставрогин иван карамазов детерминизм от латинского определяю философское учение об объективной закономерности явлений взаимосвязи и причинной обусловленности всех явлений природы и общества. Как и все представители экзистенциализма, Сартр является индетерминистом, то есть отвергает обусловленность человеческих поступков внешними причинами. С другой стороны, если Бога нет, мы не имеем перед собой никаких моральных ценностей или предписаний, которые оправдывали бы наши поступки. Таким образом, ни за собой, ни перед собой, в светлом царстве ценностей у нас не имеется ни оправданий, ни извинений. Но одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами. Человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал. И все-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир отвечает за все, что делает. Экзистенциалист не верит во всесилие страсти. Он никогда не станет утверждать, что благородная страсть это всесокрушающий поток, который неумолимо толкает человека на совершение определенных поступков и поэтому может служить извинением. Он полагает, что человек ответственен за свои страсти. Экзистенциалист не считает также, что человек может получить на Земле помощь в виде какого-то знака, данного ему как ориентир. По его мнению, человек сам расшифровывает знамение, причем так, как ему вздумается. Он считает, следовательно, что человек, не имея никакой поддержки и помощи, осужден всякий раз изобретать человека. В одной из своей замечательной статье Понш писал, «Человек — это будущее человека». И это совершенно правильно — Но совершенно неправильно понимать это таким образом, что будущее предначертано свыше и известно Богу,